Как и обещала по телефону, через сорок минут Анна уже входила в палату Кукушкина. Иван Иванович выглядел гораздо лучше, чем накануне. Он сидел в постели, глаза его блестели, в руках была старинная книга, раскрытая на середине. «Ну и что же такое вы прочли в этой книге, что решили сорвать меня с работы?» – проворчала Анна. «Ну, извините», – смущенно проговорил Кукушкин. «Мне показалось, что вы сами захотите это узнать». В этой книге он поднял старинный томик. Автор этой книги повествует о своих встречах с графом Сен-Жерменом. «С каким графом?» – переспросила Анна. «Граф Сен-Жермен – знаменитый авантюрист 18 века», – терпеливо сообщил Кукушкин. «Он знал все европейские языки, много путешествовал». занимался алхимией, выполнял разные щекотливые дипломатические поручения. «Вроде Калиостро?» – переспросила Анна. «Ну, скажем так, Сен-Жермен был предшественником Калиостро, его учителем и идейным вдохновителем. Считается, что он открыл Калиостро многие тайны восточной науки, научил тайным знаниям египетских жрецов. В общем, такой же шарлатан», – подвела итог Анна. «Вот на этот счет есть разные мнения», — возразил Иван Иванович. «Некоторые источники считают, что Сен-Жермен действительно владел тайными знаниями и якобы есть доказательства того, что он прожил на Земле не одну сотню лет». «Якобы», — фыркнула Анна. «Но нас-то каким боком это касается? Ради чего вы меня вызвали? Ради того, чтобы сообщить сенсационную новость трехсотлетней давности?» Вот ради чего. Кукушкин раскрыл книгу. Вот в этом месте автор книги рассказывает, как присутствовал при тайной церемонии в одном немецком замке. И в этой церемонии важную роль играл артефакт, как две капли воды, похожие на серебряный собор, который прислал мне Дмитрий Альбертович, и который по ошибке попал к вам. Точнее, тот самый артефакт. потому что двух настолько похожих предметов просто не может быть». «Это, конечно, интересно», — протянула Анна. «Это еще не все», — перебил ее Кукушкин. «В книге сказано, что во время церемонии этот артефакт открыли. То есть он не просто макет собора, а ларец». «Вот как!» — Анна оживилась. «Вообще-то я думала, что он пустой внутри, иначе бы он весил целый центнер». но, насколько я помню, там нет никаких щелей и зазоров. Его наверняка изготовил очень искусный мастер, поэтому зазоры и не видны. Но мне кажется, я знаю, как его можно открыть. Во всяком случае, в книге есть намеки. И больше того, в книге сказано, что в этом ларце спрятано нечто очень ценное. Не знаю, почему вы так серьезно относитесь к тому, что написано в этой старинной книге. По-моему, это самый обыкновенный приключенческий роман, и делать из него далеко идущие выводы – это то же самое, что пытаться построить космический корабль, руководствуясь фантастической повестью. И это зависит от того, кто автор этой повести, перебил ее Кукушкин. Скажем, если автор Константин Циолковский, то корабль вполне может полететь в космос. А вообще-то у меня есть два очень серьезных возражения. Какие же? Во-первых, в XVIII веке жанр приключенческого романа еще только зарождался. Он не был популярен. Популярностью у читателей пользовались записки и дневники реальных людей, описание пережитых ими событий и приключений. И книга, которую вы мне принесли, из этого разряда. «Ну, не сказала бы, что это такой уж убедительный аргумент», протянула Анна. Второй аргумент покажется вам более убедительным. Кукушкин поднял руку, стараясь завладеть вниманием Анны. Мой покойный учитель, профессор Беневич Делоне, не был склонен к шуткам и мистификациям. Если он передал мне под видом обратного адреса библиотечный индекс этой книги, значит, он очень серьезно воспринимал содержащуюся в ней информацию. А если добавить к этому... что он же завещал мне «Серебряный ларец», упомянутый в этой книге. Значит, он ничуть не сомневался, что это тот самый артефакт, и очень хотел, чтобы ларец и книга оказались в моих руках, чтобы я понял и прочитал переданное мне послание. Анна слушала Кукушкина с неудовольствием. Она уже догадывалась, к чему он ведет, и она оказалась права. «В общем, Аня...» Прочитав эту книгу, я понял, что Серебряный собор – это ларец, и что для того, чтобы распутать всю эту головоломку, у нас нет другого пути. Мы должны этот ларец открыть. Тогда все вопросы решатся сами собой. Вы, наверное, шутите? Ничуть. Я не сомневаюсь, что смогу его открыть. И также не сомневаюсь, что внутри ларца нас ждет настоящее открытие. Простите меня за невольную тавтологию, но это так и есть. Ну вот, вздохнула Анна, я угробила столько сил и времени, чтобы надежно спрятать этот несчастный собор, а теперь вы хотите, чтобы я привезла его сюда? По-моему, это не лучший вариант. Пока нам удалось сбить конкурентов со следа, вы лежите здесь под чужим именем и в относительной безопасности. Артефакт надежно спрятан, но если я привезу его сюда, «Нас снова выследят!» «А вовсе не надо везти его сюда!» Кукушкин сел на кровати и спустил ноги на пол. «Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе. Я сам поеду туда, где вы спрятали ларец, и открою его!» «Да вы с ума сошли! Вы еще вчера не могли пройти двух шагов по коридору, а сейчас собираетесь ехать на другой конец города!» «Вчера было вчера!» «А сегодня? Сегодня?» – нелогично ответил ей Кукушкин. «Сегодня я чувствую себя гораздо лучше и могу совершить небольшое путешествие». Он перехватил ее неодобрительный взгляд и добавил. «С вашей помощью, конечно. И не пытайтесь меня отговорить. Я чувствую, что нахожусь на пороге грандиозного научного открытия. Представляете?» Он перевел дыхание и продолжил другим тоном. молодым и взволнованным. «Я уже закончил свою карьеру историка и, честно говоря, не совершил ничего выдающегося. Ну, написал десяток неплохих работ, несколько статей для энциклопедии, уточнил даты двух-трех событий. И это все. А ведь каждому человеку хочется сделать в жизни что-то особенное, вписать свое имя в историю. И вот теперь передо мной появилась такая возможность». «Неужели вы думаете, что меня остановят два-три сломанных ребра и парочка гематома?» Анна покачала головой. Увлечение, с которым Кукушкин произнес последний монолог, впечатлило ее. «Да, пожалуй, она не сможет остановить этого человека». «В общем, Аня, решайте. Или вы поможете мне добраться до артефакта и примете участие в моем эксперименте, или я поеду один». «Ну-ну». одернула его Анна. «Больно уж вы расхрабрились. Для начала вы даже не знаете, куда ехать». Но ну уж это вы, мне надеюсь, скажете». Кукушкин сделал небольшую паузу и добавил. «Неужели вам самой не хочется узнать, что там внутри этого ларца? Не могу поверить». «Ладно», — проговорила Анна после недолгого раздумья. «Так и быть. Я отвезу вас туда, где спрятан ларец». Только сначала нужно решить один маленький вопрос. Во что вас одеть? Как во что? А моя одежда? То, в чем я поступил в больницу. Во-первых, я думаю, что она в ужасном состоянии. Вы ведь жертва аварии, не забыли? Во-вторых, нам ее не выдадут, ведь вы сейчас не Иван Иванович Кукушкин, вы Прокофий Петеримович Крысенко. Вы это не забыли? Кукушкин удивленно захлопал глазами. Эта мысль не приходила ему в голову. «А, впрочем», — Анна усмехнулась, — «может быть, это даже хорошо». Ненадолго оставив Кукушкина в одиночестве, она отправилась к администратору платного отделения. Алла Карловна встретила ее как родную. «Ну как, я надеюсь, ваш родственник всем доволен? Его устраивают наши условия?» «Все хорошо», — успокоила ее Анна. и чувствует он себя гораздо лучше. Только у меня к вам такая просьба. Я вас слушаю. Понимаете, Прокофьев Петеримович, он очень привязан к своим внукам. Как я его понимаю? Алла Карловна умильно улыбнулась. Так вот, сегодня у его любимой внучки Донечки в детском саду выпускной вечер. Там будет настоящее торжество. Анна закатила глаза. Банкет на 50 персон. Фотосессия. Концерт силами выпускников. Донечка, можно сказать, солист. В песне «Мы едем, едем, едем в далекие края». Она будет сольно исполнять фрагмент. Тра-та-та, тра-та-та. -та. Разумеется, ее родители все сделали на самом высшем уровне. Вечернее платье у девочки от Вячеслава Зайцева. Прическу сделал знаменитый парикмахер. «Как это замечательно!» Администратор завистливо вздохнула. «Да, конечно, замечательно», – озабоченно проговорила Анна. «Но Прокофьи Петеримович очень переживает, что не увидит всю эту красоту, не сможет разделить с семьей такой важной для внучки праздник. И Дунечка расстроится, если не увидит в этот знаменательный день любимого дедушку. Так не вовремя он попал в больницу?» «Ну, это всегда не вовремя. Вот мы и переходим к моему вопросу». «Не могу ли я забрать Прокофья Петеримовича на один день?» Он посмотрит на внучку, послушает ее тра-та-та, порадуется вместе с семьей. Ведь положительные эмоции очень полезны для организма. «Да, очень полезны», — согласилась Алла Карловна. «Вы говорите, он лучше себя чувствует? Гораздо лучше». «Ну что ж, у нас отделение повышенной комфортности, такое правило». «Почти все желания наших пациентов – закон». «Почти все?» – переспросила Анна. «Да, почти все. Скажем, если пациент захотел чего-то откровенно вредного для здоровья, скажем, крепких спиртных напитков, мы его постараемся отговорить. А в вашем случае я не вижу никаких противопоказаний. Если вы увезете и привезете его на собственном транспорте? Разумеется, на собственном. Еще только один вопрос». где его одежда?» «Не беспокойтесь, мы получили его одежду на больничном складе, доставили к нам на отделение и привели ее в порядок. Вычистили, отгладили». «Какой сервис!» – восхитилась Анна. «Эта услуга входит в стоимость пребывания, так что вам сейчас принесут одежду. Кстати, на территории больницы вы можете воспользоваться инвалидным креслом. Это тоже входит в наш сервис». Анна вернулась в палату, и уже через пять минут молоденькая сестричка принесла большой пакет с одеждой настоящего Прокофия Петеримовича Крысенко. «Что это?» – удивленно проговорил Кукушкин, развернув пакет. В нем оказалась вышитая украинская рубашка огромного размера и широченные штаны. «Ну, что я вам могу сказать?» – вздохнула Анна. «Судя по этому костюму, Порфирий Петеримович немного полнее вас». «Ну да, немного. Он носит одежду 58-го или 60-го размера. И еще эти украинские мотивы». «Не знаю, что вы имеете против украинских мотивов». Анна с интересом разглядывала вышивку на воротнике рубахи. Мне при виде этой одежды вспомнился Гоголь. «Вечера на хуторе близ диканьки. Старосветские помещики. Видимо, Прокофь и Петеримович, настоящий Прокофь и Петеримович». Я имею в виду, хотел припасть к своим украинским корням. Ага, в этой рубахе я почувствую себя Тарасом больбой Да она с меня просто свалится. Не привередничайте. Велика — это не страшно. Разве было бы лучше, если бы она вам была мала? Сейчас мы ее подвяжем, затянем ремнем, и все будет как надо. Кукушкин всем своим видом выражал крайнее неудовольствие. И тогда Анна использовала самый решительный аргумент. «Кажется, вы хотели увидеть старинный ларец и попробовать его открыть. Или вы передумали?» Это подействовало. Кукушкин молча страдал, пока Анна трудилась над его внешним видом, но больше не возмущался. Наконец она привела его в относительный порядок и усадила в кресло на колесиках. В этом кресле они торжественно покинули отделение повышенной комфортности благополучно спустились на первый этаж и выехали из здания больницы. Анна помогла Кукушкину перебраться в свою машину и поехала на север города. Через 40 минут они свернули с Выборгского шоссе. Однако прежде чем ехать в старую библиотеку, Анна остановилась возле небольшого круглосуточного магазина, чтобы купить там гостинцы для дяди Паши и его четвероногой питомицы. С дядей Пашей было просто. Анна купила пару бутылок его любимого красненького. «Колбаска хорошая!» – посоветовала ей продавщица. «Полтавская колбаска. Прямо как домашняя. С чесночком, с перчиком, с жирком. Все как положено. Под красненькое очень даже хорошо. И папаше вашему понравится». Анна оглянулась на Кукушкина в его украинской рубахе и широченных штанах. и решила, что его внешний вид будет очень хорошо сочетаться с полтавской колбасой. Еще через десять минут они затормозили возле забора, ограждающего здание старой библиотеки. «Вот теперь вам придется немного потрудиться», — предупредила Анна своего спутника. Она помогла Кукушкину выбраться из машины, подвела его к щели в заборе и осторожно отодвинула непрочно закрепленную доску. Кукушкин героически протиснулся в эту щель, стараясь не задеть сломанные ребра и не зацепиться одеждой за гвоздь. Анна подталкивала его сзади и всячески подбадривала. Наконец Иван Иванович оказался в библиотечном саду. И тут рядом с ним раздалось грозное рычание. «Мама!» – вскрикнул Кукушкин и стремительно полез обратно. «В чем дело? Куда вы?» – проговорила Анна, пытаясь предотвратить его отступление. вы с таким трудом пролезли туда не для того чтобы сразу же вернуться вспомните там вас ждет старинный ларец но там но там какая то огромная собака испуганно пролепетал кукушкин я вам не говорил как так к слову не приходилось но я очень боюсь собак боитесь собак переспросила анна ну да смущенно признался иван иванович да это нюра Дяди Пашина собака, она вас не обидит. Это у меня с детства. Когда мне было три года, на меня набросилась большая собака. Ее успели вовремя оттащить, но у меня с тех пор осталась фобия. Так что я очень боюсь любых собак, даже если точно знаю, что они мне ничего не сделают. При виде крупных собак у меня начинается сердцебиение, головокружение, шум в ушах, и другие неприятные симптомы». «Ну ладно», — проговорила Анна после непродолжительного раздумья. «Я пойду вперед и отвлеку Нюру, а вы уж тогда сами пробирайтесь через забор. Сумеете пролезть без моей помощи?» «Постараюсь», — неуверенно ответил Кукушкин. «Вы только собаку подальше отведите». Анна достала из сумки кусок колбасы, спрятала его за спиной и проскользнула в щель. Нюра сидела прямо напротив прохода, выжидательно приоткрыв пасть. При появлении Анны на ее морде произошел, выражаясь словами поэта, ряд волшебных изменений. Сначала она грозно оскалилась, решив, что на охраняемую территорию проник злоумышленник. Затем, увидев Анну и вспомнив, что прошлый раз та пришла не с пустыми руками, Нюра посмотрела на гостю благосклонно и облизнулась. Наконец она почувствовала волнующий запах колбасы, сглотнула слюну и завиляла хвостом. «Привет, тезка!» – проговорила Анна. «Правильно понимаешь, я тебе кое-что принесла». С этими словами она продемонстрировала колбасу. «Очень вкусная колбаска, правда, с чесноком. Ты как к чесноку относишься?» Нюра дала ей понять, что к чесноку относится терпимо. Снова облизнулась. и шагнула навстречу неожиданному угощению. «Эй, нет, не сразу, это еще нужно заслужить!» Анна снова спрятала колбасу за спину и пошла в сторону от щели в заборе, подавая знаки Кукушкину. Иван Иванович, который сквозь щель опасливо наблюдал за Анной, точнее, за собакой, дождался, когда они скроются за углом, пролез через щель в заборе и с прытью, неожиданной в его состоянии, Добежал до дверей библиотеки. Войдя в здание, он закрыл за собой дверь и перевел дыхание. Вдруг из полутьмы коридора раздался негромкий щелчок, и Кукушкин увидел направленный на него ствол ружья и мрачный взгляд бдительного сторожа. «Руки вверх!» — сурово проговорил дядя Паша. «Ты кто такой? Признавайся сей момент!» Кукушкин от растерянности лишился дара речи. К счастью, дверь у него за спиной открылась, и в библиотеку вошла Анна. «Дядя Паша, вы чего?» – она увидела ружье. «Это Иван Иванович, родственник мой». «Ах, родственник!» – недоверчиво проговорил сторож. «А чего он молчит? Я же не знаю, что он родственник. Одет как-то странно, прямо как клоун. Подумал, что грабитель. Я бы сейчас в него пальнул. Хоть и солью, а все-таки неприятно». «Говорю вам, родственник, а что одет так? это потому, что он из-под Полтавы». «Здоровенький Здоровеньки — выдал Кукушкин большую часть своих познаний в украинском языке. «Готен морган!» — ответил ему дядя Паша. «То есть, тьфу, здоровеньки булы!» Контакт как-то не налаживался, и Анна сделала ход конем. Запустив руку в сумку, она оживленно проговорила. «А мы красненького привезли!» И Иван Иванович колбасы привез домашней, настоящей, полтавской. «О!» – обрадовался дядя Паша, отставил ружье и принюхался. «Сразу чувствую, колбаска уважительная!» «Гарна колбаса!» – подтвердил Кукушкин, исчерпав все свои познания в украинской мове. Лед растаял. Вся компания проследовала на дяди Пашину кухоньку. Анна выложила на стол припасы. поставила посредине бутылку красного вина. Дядя Паша поставил чайник, достал из шкафчика стаканы, разлил вино. «Ну, как говорится, за знакомство. А как там у вас, под Полтавой? Жить можно?» «Гарно», — ответил Кукушкин. Он повторялся, но больше никаких украинских слов в голову не приходило. «Гарно?» — переспросил дядя Паша. «Ну вот, теперь буду знать, что гарно». А то кто говорит одно, кто другое. Ну, гарно так гарно. За это надо выпить». Дядя Паша разлил еще вина, выпил, отрезал большой кусок колбасы и завертел головой. «Дядя Паша, вы что-то ищете?» – спросила его Анна. «Ну да, а горчички нету?» «Нема», – Кукушкин развел руками. «Ох ты!» – расстроился дядя Паша. «Как же такую знатную колбаску и без горчицы? Это же все равно, что огурчик, извиняюсь, без соли!» «Ну, извините, дядя Паша, горчицы-то мы не прихватили. Думали, у вас есть». «Да я и не в претензии. Сам виноват, что не озаботился. Вы тут маленько посидите, а я в магазин схожу. Заодно еще красненького прихвачу. А то как же, за знакомство с таким хорошим человеком и не выпить?» Тут неподалеку магазин есть, круглосуточный. Я скоро. Одна нога здесь, другая там. В это время в двери появилась морда Нюры. Она умильно облизнулась, почувствовав запах колбасы. Судя по всему, она готова была съесть ее и без горчицы. — А ты, Нюра, сюда не смотри, — строго проговорил дядя Паша. — Я ухожу ненадолго, так что ты тут остаешься за старшего. Обходи территорию и следи. чтобы никакие посторонние здесь не шлялись». Нюра послушно гавкнула и отправилась на улицу, нести там дозор. Дядя Паша прихватил хозяйственную сумку и удалился. «Ну, Иван Иванович, сейчас самое время взглянуть на ларец», заявила Анна, едва дверь за сторожем закрылась. Она помогла Кукушкину подняться на второй этаж. Пройдя через читальный зал, они оказались в комнате с печью. Анна нашла нужный изразец. нажала на него и открыла тайник. Кукушкин следил за ней с удивлением. «Никогда бы не подумал, что такое бывает!» проговорил он, когда Анна запустила руки в темное углубление. «То есть понятно, что в средневековых замках бывали такие тайники, но чтобы в обычной библиотеке...» А вот и он. Анна вытащила из углубления серебряный собор и поставила его перед Кукушкиным. «Какая прелесть!» – проговорил тот, опускаясь на колени перед артефактом. «Какая удивительная работа!» «Ну, я свое дело сделала», – нетерпеливо проговорила Анна. «Сохранила этот ларец, привела вас к нему. Теперь ваша очередь. Вы сказали, что знаете, как его открыть». «Ну, не то чтобы знаю», – смущенно ответил Кукушкин, доставая из запазухи старинную книгу. которую принесла ему Анна. «Во всяком случае, я думаю, что покойный Дмитрий Альбертович не случайно навел нас на эту книгу. Я уверен, что в ней заключается разгадка. Можно сказать, в ней находится ключ от этого ларца». Он раскрыл книгу на том месте, где ее герой или автор наблюдает с хоров часовни за ритуалом, который проводит граф Сен-Жермен, и начал читать. Граф подошел к возвышению с гробом и остановился перед ним. Протянул руки к серебряному ларцу. Граф коснулся его передней стенки, то есть той части, где находились врата собора, и что-то сделал с этими вратами. Оторвавшись от книги, Кукушкин внимательно пригляделся к передней стенке ларца. Она представляла собой фасадную стену собора, в центре которой находились резные двери. украшенные изображениями двенадцати апостолов. Над этими дверями находились крошечные часы, на круглом циферблате которых были изображены знаки зодиака. С удивлением Анна увидела, что эти часы идут и показывают правильное время. Она сказала об этом Кукушкину. Иван Иванович удостоверился в этом и удивленно проговорил. «Должно быть, у этих часов очень долгий завод». Но, во всяком случае, он рассчитан не на десятки или сотни лет. Значит, последний раз их заводил Дмитрий Альбертович незадолго до своей смерти. А это, в свою очередь, значит, что он знал тайну этого ларца, в чем я, впрочем, нисколько не сомневался. Он придвинул ларец к себе и принялся ощупывать его переднюю стенку. «Здесь сказано, что граф что-то сделал с вратами, то есть с входом в собор, проговорил он после нескольких безуспешных попыток. Но эти чертовы врата так плотно пригнаны к стене, что сюда и волос не пролезет. В чем же секрет? Судя по книге, Сен-Жермен не использовал никакого инструмента. Он действовал голыми руками. Он еще раз перечитал фрагмент книги и в растерянности повернулся к Анне. «Боюсь, я переоценил свои силы. Не представляю, как подступиться к этому ларцу. Что самое обидное, Дмитрий Альбертович не сомневался, что я разгадаю эту загадку, а я не оправдал его надежд». В это время дверь у него за спиной негромко скрипнула. Кукушкин вздрогнул и обернулся. В приоткрывшуюся дверь заглядывала Нюра. На ее морде было написано «Живейшее любопытство». Казалось, она хочет спросить, а что это вы тут делаете? Иван Иванович задрожал. На лбу у него выступила испарина. «Аня!» – проговорил он жалобно. «Прошу вас, сделайте что-нибудь. Вы знаете, как я боюсь собак!» Анна пожала плечами и строго обратилась к Нюре. «Ты что себе позволяешь? Прекрасно знаешь, что подглядывать нехорошо. Что тебе велел дядя Паша?» следить за порядком на территории, не допускать сюда никаких злоумышленников. А что ты делаешь вместо этого? Может быть, пока ты за нами подсматриваешь, на участок пробрался посторонний кот? Услышав такое, Нюра устыдилась и ушла, негромко стуча когтями по паркету. Кокушкин отдышался, лицо его порозовело. «Перечитайте-ка еще раз», — попросила его Анна. У нее не было никаких особенных идей. Она просто хотела, чтобы Иван Иванович взял себя в руки и мобилизовал все свои способности. «Сколько можно?» — Кукушкин пожал плечами, но все же начал читать. Граф коснулся его передней стенки, то есть той части, где находились врата собора, и что-то сделал с этими вратами. «Нет, начните немного раньше», — попросила его Анна.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 Прежде чем эхо их умолкло, граф протянул руки к серебряному ларцу. Я смотрел на него, не отрываясь. Граф коснулся его передней стенки. «Дальше я уже читал», — проговорил Кукушкин, оторвавшись от книги. «Здесь нет никакого намека, никакой подсказки». «Есть», — перебила его Анна. «Я все поняла». Граф подгадал церемонию к тому моменту, когда часы пробили полночь. Может быть, именно в этом и скрыт секрет этого ларца. Может быть, именно в полночь его можно открыть. «А что, в этом что-то есть?» – протянул Кукушкин. «Так что, нам придется ждать здесь до полуночи?» «Вовсе не обязательно», – Анна наклонилась над ларцом. «Что, если попробовать перевести эти часы на полночь?» Она вооружилась пилочкой для ногтей. и осторожно передвинула часовую стрелку на 12 часов. «Ну, попробуйте теперь!» Кукушкин пригляделся к передней стенке ларца и заметил, что из скважины на резных дверях выдвинулся крошечный ключик. С трудом ухватив этот ключик кончиками пальцев, Иван Иванович повернул его по часовой стрелке. С дверями Серебряного собора ничего не случилось, зато изнутри ларца донеслась старинная мелодия. Анна подумала, что это похоже на клавесин или клавикорды. В то же мгновение в передней стенке, чуть выше дверей, но ниже часов, открылось небольшое окошко. Из этого окошка одна за другой появились маленькие фигурки. Монах в длинной рясе, король в пурпурной мантии, рыцарь в доспехах, красавица в средневековом платье с зеркалом в руке, богач с увесистым кошельком. завершал процессию скелет, ухмыляющийся без носа физиономией. Анна следила за этой процессией как зачарованная и вздрогнула, когда рядом с ней раздался глухой голос Кукушкина. «Мдансе макабре!» «Что?» – переспросила Анна. «Пляска смерти! Так называли в средние века картины или скульптурные композиции, такого содержания, как эта процессия». Пляски смерти должны были напоминать верующим о бренности всего сущего, о том, что все, нищие богачи, простолюдины и короли, бессильны перед лицом смерти. Тем временем хоровод фигурок скрылся в окошке, доносящаяся из ларца музыка резко оборвалась. В то же мгновение кровля собора раскрылась на две стороны, открыв внутренность ларца. Анна подумала, что автор старинной книги совершенно прав. Крышка серебряного ларца раскрылась, как раскрываются крылья, собирающиеся взлететь птицы. Анна и Иван Иванович столкнулись головами, склонившись над ларцом. Так не терпелось им увидеть, что в нем спрятано. Впрочем, ничего особенного там не было. В ларце лежал полупустой замшевый мешочек, перевязанный шелковой лентой и сложенный в четверо листок пожелтевшей бумаги. Честно говоря, я рассчитывала на большее, протянула Анна, не скрывая разочарования. На большее? переспросил Кукушкин. На что же? Ну, я думала, там окажутся драгоценности, какие-нибудь старинные перстни, ожерелья. Ну, вы настоящая женщина, вы всюду хотите видеть исключительно украшения, если верить тому, что написано в этой книге. Содержимое этого мешочка может быть гораздо ценнее любых драгоценностей. Может быть, мы на пороге величайшего открытия. Что это за листок? Осведомилась Анна, показав на сложенную в четверо бумагу. Посмотрим, посмотрим. Кукушкин развернул листок. На нем была написана какая-то фраза. Но не только ее смысл был непонятен Анне, но даже буквы показались ей совершенно незнакомыми. «Не кириллица и не латиница, а какие-то экзотические значки». «На каком это языке?» – спросила Анна Ивана Ивановича. «На древнегреческом», – ответил тот. «К сожалению, этим языком я не владею. Вот если бы эта надпись была сделана по латыни, я бы ее перевел. А так придется обратиться к специалисту или воспользоваться словарем». В это время снизу донеслись громкие крики и грохот. «Что там случилось?» – переполошился Кукушкин. «Не знаю, но на всякий случай давайте спрячем ларец». Иван Иванович положил записку в карман, а мешочек обратно в ларец. Крышку его они закрыли, поставили ларец на прежнее место и задвинули стенку тайника. Только после этого спустились на первый этаж. На первом этаже происходило нечто неописуемое. Дядя Паша стоял на пороге своей кухни с сумкой в одной руке и шваброй в другой. Нюра пряталась под столом, откуда виднелся только ее нос, и даже этот нос выглядел виноватым. Вся остальная территория кухни была засыпана обрывками бумаги и осколками посуды. Знаменитая полтавская колбаса исчезла без следа. «Я тебя что велел?» – кричал дядя Паша, пытаясь достать Нюру шваброй. Я тебе что поручил? Я тебя тут за старшую оставил. Велел тебе за порядком присматривать. А ты что устроила?» После ухода Анны Беркутовой из офиса прошло почти два часа. Светлана отвечала на звонки, печатала текущие документы и занималась своими делами. Дверь приемной открылась, и на пороге появилась Лидка Севрюгина. «Тебе чего?» – спросила Светлана. почти не скрывая раздражения. «Светик!» – защебетала Литка, делая вид, что ничего не замечает. «А ты обедать пойдешь?» Тут за углом новое кафе открылось. Там такую вкусную рыбу готовят. «Ну что она вяжется?» – подумала Светлана. «Что ей от меня нужно?» «Так и набивается в подруги». «Мне некогда», – ответила она прямо. «Работы много». «Ну, ты что, вообще, что ли, обедать не пойдешь?» Севрюгина округлила глаза. «Так нельзя к себе относиться. Желудок же испортишь». «Слушай, я со своим желудком как-нибудь сама разберусь», отрезала Светлана и добавила. «Тебе что, делать нечего?» «Да уж не меньше твоего работы», обиделась наконец Севрюгина и уже собиралась уйти, чего, собственно, и добивалась Светлана. Но в это время на столе у нее зазвонил телефон, и Литка застыла на пороге, настроив уши локаторами. На этот раз звонили по местной линии, из бухгалтерии. Главбух Нелли Леонидовна, как всегда, была на взводе. «Светлана», — выпалила она, едва услышав голос секретарши, «мне срочно нужны документы по расходам за первый квартал». «Ну, а я при чем?» — огрызнулась секретарша. Она не собиралась хамить главбуху, себе дороже, но ей действовало на нервы Севрюгина, которая так и стояла в дверях, прислушиваясь к разговору. Светлана посмотрела на нее неприязненно, но Лидка сделала вид, что ничего не поняла. «Светлана, как ты разговариваешь?» прикрикнула на нее Нелли Леонидовна. «Я эти документы давала Анне Павловне для ознакомления, а сейчас они мне срочно нужны». «Но, Нелли Леонидовна, Анны Павловны сейчас нет». «Что значит нет? Мне без них зарез. Завтра камеральная проверка, и нам грозят большие штрафы». Нелли Леонидовна. Она вернется часам к четырем. В четырем? Трубка в руке Светланы почти задымилась. Ты шутишь? Мне эти документы нужны очень срочно. Как хочешь, принеси их немедленно. Но я не могу уйти. Мне нужно на звонки отвечать. Но Нелли уже повесила трубку. Вот черт! В сердцах проговорила Светлана. Что делать? Уйти не могу. А Нелли рвет и мечет. Если хочешь, я посижу на телефоне. неожиданно предложила Севрюгина. Светлана про нее уже забыла и сейчас взглянула с удивлением. «Ты еще тут?» «Ну, если не хочешь, я пойду». Севрюгина, все просчитав, лениво потянулась к выходу. «Ну, ладно». Светлана слегка поморщилась. Ей очень не хотелось подпускать Лидку к кабинету начальницы, но положение было безвыходное. «Ну, ладно, посиди пока тут. Я недолго. Самое больше...» Минут на пятнадцать. Если кто-то будет звонить, отвечай, что Анна Павловна в торгово-промышленной палате. А если будут звонить из этой самой палаты?» Осведомилась смышленная Севрюгина. Светлана взглянула на нее зло, и Литка замолчала. Проводив взглядом секретаршу, она с довольным видом уселась на ее место и потянулась к телефонной трубке. Но в это время дверь приемной открылась, и в комнату вошел мужчина. Мужчина был высший сорт, лет сорока, с хорошо уложенными волосами цвета перец с солью, в отличном итальянском костюме. Добили Лиду часы. Настоящие золотые кортье небрежно болтались на запястье у этого супермена. Не мужчина, мечта. Еще у него был небольшой шрам на щеке, но он его только украшал, придавая романтический ореол. Немного портили его только глаза, близко посаженные, пронзительные. Что-то в них было неприятное, но ведь не бывает так, чтобы у мужчины не было ни одного недостатка. «Добрый день!» — проговорил Супермен задушевным, бархатным голосом. «А что, Анна Павловна, на месте?» «Нет ее!» — отозвалась Севрюгина, не сводя с посетителя восхищенного взгляда. «Будет часа в четыре!» «В четыре?» — разочарованно протянул красавец и бросил взгляд на свои умопомрачительные часы. Нет. «Так долго ждать я не могу. А куда она уехала, вы не знаете?» «В торгово... в торгово-промышленную палату», — заучено выдалась Еврюгина. Ее неуверенность не укрылась от глаз посетителя. «В торгово-промышленную?» — переспросил он с точно отмеренным сомнением. «Вы ничего не путаете. Вообще-то я только что оттуда. Там ее не было». «Может быть, вы разминулись?» — протянула Лида. «Может быть». Посетитель улыбнулся краем рта, подошел к столу, наклонился, обдав лиду запахом дорогого одеколона. «Ответьте мне на один вопрос». «Все что угодно», — Севрюгина млела в волнах исходящего от него мужского обаяния. «Так вот, какой вопрос не дает мне покоя. Что такая очаровательная девушка делает в этой скучной фирме? Мне кажется...» «Вы достойны большего. Гораздо большего!» «Вы меня смущаете!» – промурлыкала Лида, порозовев от удовольствия. «Нет, серьезно, это место не для вас!» – продолжал Змей-искуситель в итальянском костюме. «Мне кажется, вы вообще женщина не для работы. Мужчины должны носить вас на руках, исполнять любое ваше желание!» Лида прикрыла глаза от удовольствия. «Какой мужчина! Какой удивительный мужчина! И как он ее понимает? Да если бы такой мужчина только поманил ее!» «К сожалению, ваша начальница совсем вас не ценит», — продолжал он. «Но это неудивительно. Сама она другого типа. Сухарь, бизнес-леди. У нее нет никаких чувств». Ее интересуют только финансовые показатели и проценты прибыли. «А вот и ошибаетесь!» – неожиданно для себя выпалила Севрюгина. «У нее кто-то есть!» Она сама не понимала, кто потянул ее за язык. Может быть, захотелось показать этому красавцу, что она не только красива, но и умна. Во всяком случае, знает все, что творится в офисе. А может быть, он сам, этот удивительный посетитель, так на нее подействовал. «Кто-то есть?» переспросил он равнодушным тоном. «Что вы имеете в виду?» «Как что?» Лида удивилась его непонятливости. «Разумеется, я имею в виду мужчину». «Да что вы!» На этот раз его голос прозвучал недоверчиво. «Не может быть! При всем моем уважении, думаю, вы ошибаетесь. Анна Павловна – железная леди!» «Я ошибаюсь!» – возмутилась Лида. «Ничего, я не ошибаюсь!» Он ей позвонил, и она тут же сорвалась. Велела говорить, что поехала в торгово-промышленную палату, а сама к нему помчалась. «Вот вам и железная леди!» «Между прочим, я даже фамилию его знаю!» «Да что вы!» – повторил он с прежней долей недоверия. «Да, фамилию!» «Его фамилия?» «Кукушкин!» – выпалила Лида. «Да, точно!» «Кукушкин!» На этот раз она, кажется, сумела заинтересовать этого супермена. Лицо его напряглось, шрам на щеке побелел, в глазах блеснули какие-то опасные искры. «Вы уверены?» – переспросил он, сдвинув брови и низко склонившись над Лидой. «Уве... «Уверена!» – пролепетала та, глядя на него, как кролик на удава. Теперь он не только восхищал ее, но и немного пугал. Особенно эти пронзительные глаза. «Он ей звонил вот по этому самому телефону», — говорила она полусонным голосом. «Сначала еще до ее прихода, в половине десятого, а потом в одиннадцатом часу. Тут она сразу и сорвалась». «Вот как!» — процедил Супермен и вдруг стал говорить что-то непонятное. «Ваши веки тяжелеют». глаза слипаются вы засыпаете вы проспите 20 минут а когда проснетесь не будете помнить меня не будете помнить что сюда кто-то приходил илида севрюгина действительно заснула а супермен повернул к себе телефонный аппарат открыл список принятых звонков и просмотрев звонки за сегодняшнее утро нашел два подходящих по времени Он набрал номер, дождался ответа. «Больница Святого Маврикия!» отозвался приятный женский голос. «Отделение повышенной комфортности!» «Вот оно как!» проговорил Супермен, положив трубку на рычаг. «Не на кого нельзя положиться!» Он покинул приемную Анны Беркутовой, покинул офис ее фирмы, вышел на улицу и сел в ожидавшую его машину. «Как дела, шеф?» осведомился сидевший за рулем мрачный человек. «Ты спрашиваешь, как дела?» переспросил Супермен обманчиво мягким, вкрадчивым голосом. «Кажется, ты докладывал мне, что избавился от Кукушкина». «Так точно, шеф», — отозвался водитель. «Так вот, Кукушкин жив и лежит в той же самой больнице». «Шеф, этого не может быть», — запротестовал водитель. «Я сам». Своими руками сделал ему инъекцию. «Сам, своими руками», — передразнил его шеф. «Так вот, повторяю тебе, он жив, и Анна только что отправилась к нему. Он лежит в той же больнице, в платном отделении». Шеф выпустил воздух сквозь плотно сжатые зубы, издав змеиное шипение, и раздраженно проговорил. «Ничего никому нельзя поручить. Никто не умеет работать. Все приходится делать самому». Но, шеф, я вам клянусь, заткнись! Шеф сверкнул глазами. Лучше не зли меня. Поезжай в больницу!